Глава двенадцатая. План Барбаросса. Если враги говорят о своем намерении нас уничтожить, верьте им, они действительно планируют уничтожение, и их нужно остановить. Менахем Беген. 24 мая 1931 года. Константинополь. Очередная встреча с делегацией из Российской Федерации происходила в том же зале, где и прежде, только теперь в зале стояли стенды с картами, прикрытыми до времени шторами. В состав делегации, помимо Молотова и Тухачевского, входили генералы Ворошилов и Жуков. Это была первая встреча в таком составе, поэтому новые гости выглядели очень настороженными и подозрительными. «Товарищи, я рад, что ваше руководство пошло нам навстречу и прислали в составе делегации запрошенных мною генералов. Я хочу попросить товарища Жукова и Ворошилова показать свои таланты опытного стратега и на примере небольшой военной задачи продемонстрировать их нам». Сказал я и, встав, подошел к одной из карт, сняв занавеску. На стенде висела карта западной границы Российской Федерации с Германией. На границе были обозначены группировки войск по обе стороны с указанием их состава и технических характеристик. Итак, красными войсками будет командовать товарищ Ворошилов Климент Ефремович, а синими, находящимися на территории Германии, товарищ Жуков Георгий Константинович. Численность войск и состав вооружений каждой из армий указан на карте, как и количество самолетов. Задача товарища Жукова состоит не в позиционной войне с постепенным выдавливанием сил противника, а в максимально быстром продвижении в сторону Москвы их стратегическим охватом и окружением сил противника. При этом нападение должно быть максимально неожиданным и нанести максимальный урон войсковым частям. Можете не стесняться, Георгий Константинович так как на соседних картах, закрытых сейчас, висят данные наших аналитиков. Думаю, 15 минут вам хватит на то, чтобы составить свой план нападения. А господин Ворошилов составит свой план обороны. Как бы он ее проводил, при этом разрешается наносить встречные контрудары. И ваша цель, после того, как синие нападут на вас, захватить их столицу, Берлин. Надеюсь, полчаса у вас есть для составления плана, который мы потом разыграем в очень упрощенной форме. «А мы пока с товарищами обсудим наше дальнейшее сотрудничество», — сказал я. Полчаса, отведенные на подготовку, пролетели незаметно, и нам пришлось прервать обсуждение, чтобы послушать версию нападения «Синих» и «Обороны Красных». Своеобразное штабное учение прошло достаточно быстро. Для большего реализма я участвовал в качестве судьи, немного подыгрывая «Синим», о чем предупредил. В итоге за три месяца так называемой войны «Синие» успели выйти к самой Москве, При этом большая часть войск красных оказалась в окружении, так и не приняв активного участия в сражениях. Попытки прорыва заканчивались неудачами и новыми котлами за счет мобильных контрударов синих. На этом я прекратил учения, поблагодарив обоих генералов, после чего взял указку и вышел к стенду, на котором были обозначены основные удары и передвижения войск. Товарищ Жуков очень наглядно продемонстрировал нам возможный вариант плана нападения на Российскую Федерацию – но он не учел некоторые данные, которых он знать не мог. Во-первых, это план ОСТ, согласно которому вести войну с нашей страной будут люди, которые не считают вас за полноценных людей и не будут придерживаться цивилизованных методов ведения войны. Это означает, что нападение будет внезапным, и в первую очередь удары будут нанесены по аэродромам, чтобы вывести как можно больше самолетов из строя. Вот, ознакомьтесь с кадрами фотосъемки, полученными нашей агентурой. Это фото ваших аэродромов с состоящими на них самолетами. Как видите, они стоят без маскировки и совершенно не укрыты, поэтому провести прицельное бомбометание труда не составит. Если завтра немцы решат нанести удар по вашим аэродромам, то вы можете лишиться как минимум половины всех самолетов, расположенных в зоне действия вражеской авиации. В итоге к началу военной операции превосходство в воздухе будет за противником. «Если к этому добавить воздушные удары по вашим танковым и артиллерийским частям, то вы можете лишиться большей ее части в первые часы войны», сказал я, выкладывая перед собеседниками новые фотографии с воздушными снимками войсковых частей, на которых видны ровные ряды танков и орудий, стоящих прямо на поле. Как вы видите, при желании противник может лишить вашу армию в приграничных районах большей части военной техники, а при полном превосходстве в воздухе Оперативно перебросить технику к театру военных действий без серьезных потерь вам не удастся. Из вышесказанного становится понятно, что оказать серьезное сопротивление вторжению мобильной танковой армии ваши войска не смогут, да и задерживаться для уничтожения всех войск необходимости нет. После окружения и без поддержки с воздуха они не смогут оказать существенного сопротивления. Поэтому даже призвав все резервы, остановить продвижение войск противника в сторону столицы вы не сможете. А теперь прошу вас ознакомиться с планом немецкого командования, утвержденным еще в январе. Операция «Барбаросса» предусматривает обширный комплекс мер по дезинформации и маскировке. Это должно убедить руководство Российской Федерации в мирных планах Германии в отношении вашей страны. Для этого нужно создавать ложное представление относительно намерений немецкого командования, акцентируя внимание на планах вторжения в Англию, а также на подготовке операции «Марита» на Балканах и Зоненблюме в Северной Африке. Переброски войск для операции «Барбаросса» предлагается изображать как обмен сил между Западом, Германией и Востоком, либо как подтягивание тыловых эшелонов для операции Марита, либо как подготовку обороны на случай российского нападения. На втором этапе, когда скрыть подготовку станет уже невозможно, стратегическое развертывание сил для операции «Барбаросса» должно изображаться как крупнейший в истории войн, отвлекающий маневр – будто бы с целью отвлечения внимания от последних приготовлений к вторжению в Англию. Чтобы создать полную иллюзию подготовки вторжения на Британские острова, немецкое командование приказало распространить сведения о несуществующем авиадесантном корпусе, а кроме того, напечатать массовым тиражом топографические материалы по Англии, немецко-английские разговорники и так далее. Организатором дезинформационных мероприятий в военной сфере определена информационная служба которая была создана в Управлении войсковой разведки и контрразведки. Деятельность этой службы контролировалась адмиралом Канарисом. Он организует передачу германским военным аташей в нейтральных странах дезинформацию о готовящемся вторжении в Англию. Вдоль всей границы начата подготовка к строительству оборонительных сооружений с целью убедить ваше руководство в подготовке к обороне от вашего возможного вторжения. Для этих целей на границу под видом инженерных частей – будут переброшены две армии. В апреле фон Браухич отдал приказ об операции «Хайфиш» высадки германских войск на южном побережье Британских островов. В действительности это лишь имитация подготовки нескольких дивизий к высадке с Атлантического побережья Франции. С сегодняшнего числа отдан приказ о максимальном уплотнении графика движения поездов в рамках мнимой подготовки к переброске войск на Западный фронт, побережья Франции. В самих войсках о планах нападения на Российскую Федерацию до последнего момента сообщаться не будет, но приказы о реальных планах нападения поступят за пять дней до начала операции «Барбаросса». Основную роль в этом плане отводят на уничтожение превосходящих воздушных сил Российской Федерации непосредственно перед вторжением. Для ведения разведки была создана специальная эскадра – разведывательная группа главнокомандования Люфтваффе, так называемая «Группа Ровеля», В ее задачи входит разведка всех имеющихся аэродромов и скопление групп войск. Для начала военных действий созданы четыре группы армий общей численностью 180 дивизий и 14 бригад. С учетом стратегического резерва группировка для действий на Востоке состояла из 200 дивизий и 15 бригад. Хочу напомнить, что дивизия немецкого образца по численности составляет 17 тысяч человек – в то время как состав ваших дивизий составляет по штату 14 тысяч человек. Если брать общее количество танков, то по численности ваша армия превосходит немецкую, но за счет легких танков. А если брать в расчет, что треть танков не способна совершать марш длиннее 10 километров, а то и вообще находятся в нерабочем состоянии, то превосходство противника оценивается как 30-40%. Если брать соотношение танков, нужно рассматривать возможность концентрации танков на одном направлении, а такой возможности у ваших войск нет. При этом есть неподтвержденные данные, что идет формирование еще двух танковых армий из средних танков «Панцирь-3» и «Панцирь-4». Численность этих армий должна достигать по 500 танков в каждой, но помимо этого в их состав будут входить также по 500 бронемашин. если эти данные подтвердятся то перевес противника на узких участках фронта будет многократным. Это позволит прорывать оборону в любом участке фронта и наносить удары в тыл ваших армий и отрезать их от снабжения боеприпасами. Пока армии только формируются и на каком этапе находится этот процесс, сказать трудно, так как они составляют личный резерв фюрера. Предположительно, их используют в армии группы «Север» с целью окружения группировки войск в Польше ударом в направлении Гродно-Боровичи. К этому нужно добавить подготовку армии союзников для вторжения в вашу страну. К примеру, только Чехословацкая армия должна будет предоставить от полумиллиона солдат и от 800 легких танков. Они усилят армию группы Центр. Их целью станет удар в направлении Пинск-Боровичи. Италия создает две танковые дивизии из танков М13 и М14, численностью по 350 танков и по 150 бронемашин. Если эти армии перебросят на Восточный фронт, то это создаст угрозу прорыва обороны в направлении Одесса-Херсон и выход к Крыму. Испания создает танковую армию преимущественно из самоходных гаубиц и легких бронемашин. Состав ее будет примерно в 150 самоходных гаубиц и 250 бронемашин. Их направят также на Восточный фронт, но формирование их идет с задержкой. Они усилят армию группы «Восток», преимущественно состоящую из войск союзников. Армия группы «Север» нанесет удар в направлении рига с выходом в Петрограду. Армия группы «Центр» после соединения в районе Боровичей нанесет удар по Смоленску и Минску, возьмут города в оперативное окружение и продолжит движение в сторону Москвы с целью ее захвата. Забыл сказать, что армию группы «Центр» могут усилить двумя бронетанковыми дивизиями легких французских танков Р-40, модернизированных под стандарты германской армии в плане вооружений. Серьезной защиты они не имеют, но численность в тысячу штук может составить серьезную проблему в плане мобильного удара по тылам в местах прорыва обороны. Сейчас идет набор добровольцев для участия в военной кампании против англичан, но с учетом планируемого наступления на восточном направлении эту дивизию используют против вас. Судя по тому, что Вальтер Модель, главнокомандующий армией центр, недавно посетил расположение дивизий, то ее прикомандируют к ней. Помимо этого. Вся немецкая армия прошла серьезную модернизацию. Количество автоматического оружия и пулеметов увеличено в полтора раза, как и артиллерии. По авиации общая численность ваших самолетов превосходит немецкие на 40%, Но если сравнивать по соотношению навязных и летных характеристик, то немецкая авиация имеет двухразовое преимущество. Все эти данные получены от вас и от агентов нашей разведки. На их основании мы хотим предложить комплекс мер способных сдержать наступление немецких войск, и если даже они прорвутся к вашей столице, то они должны исчерпать все свои силы. Итак, в ближайшее время вам нужно сосредоточить на границе все устаревшие самолеты, произведя ротацию и отправив более современные на дальние аэродромы. Произвести устройство резервных аэродромов и периодически менять дислокацию с целью затруднить обнаружение и возможное их уничтожение. В любом случае, в результате внезапного нападения избежать потерь не удастся, но пусть эти потери будут из устаревших самолетов. Во-вторых, все современные танки вместе со складами нужно отвести в тыл, где создать из них две дополнительные линии обороны на направлениях главных ударов. Из танков создать мобильный резерв для нанесения фланговых ударов по колоннам противника. Это позволит останавливать их продвижение и затруднит логистику. Часть тяжелой артиллерии с Восточного фронта перебросить под Москву, создав там четвертую линию обороны для остановки немецких танковых армий. Взамен доукомплектовать Восточную армию мелкокалиберной артиллерией и большим количеством противотанковых ружей. Для борьбы с техникой противника подготовить отряды по минированию дорог. Помимо этого, уже сейчас нужно готовить партизанские отряды с формированием складов снабжения и легкого вооружения – целью работы в глубоком тылу противника. Заранее подготовить указ к взрыву мостов при угрозе прорыва танковых дивизий с целью задержать их переправку. В день нападения нужно подготовить ваши бомбардировщики к возможности нанесения авиаударов по Берлину, заранее подготовленных аэродромов на побережье Финского залива и с островов. Помимо Берлина мы предоставим координаты немецких нефтехранилищ и нефтеперерабатывающих заводов, которые необходимо вывести из строя в первую очередь. Они не будут ожидать удара с этого направления, и потому им придется перебросить часть истребительной авиации с целью прикрытия ударов с этого направления. Отдельными целями должны стать нефтедобывающие вышки в Румынии и нефтеперерабатывающие заводы, расположенные рядом. Нужно постараться создать дефицит нефти в Германии и у их союзников как можно раньше. Помимо всего сказанного, Нашим штабом разработан ряд рекомендаций для предотвращения больших потерь в первые дни войны. Прошу вас рассмотреть их серьезно и по возможности использовать. Вместе с планом «Барбаросса» вам передадут и другие разведданные, которые вы можете использовать по своему усмотрению. Это очень внушительный объем, в котором все известные данные про вооружение и технические характеристики немецкой военной техники. Если у вас есть вопросы, то можете их задавать так как основную часть известных нам данных о планируемой войне против вас я вам рассказал, сказал я, заканчивая доклад и наблюдая за сосредоточенными лицами приглашенной делегации. Они явно не ожидали такого подробного разбора и таких сведений, которые мы им передали.